Глава 4 Миссис керрио узнает про игру. Что и говорить, знакомство с Бостоном произвело Наполеанну огромное впечатление. но ну и сама Наполеана произвела на Бостон впечатление ничуть не меньше. Бостон полюбился девочке, только подавлял своими размерами. «Понимаете, мэм?» Пыталась объяснить она свои чувства миссис керрио уже на следующий день после приезда. «Не бы хотелось охватить город одним взглядом, а это совершенно невозможно. Напоминает званые ужины и обеды тетушки Поли, когда не знаешь конца переменам блюд и трудно на чем-то остановиться. Вот так и тут. Конечно, нельзя не порадоваться такому многообразию», — подытожила девочка. «Потому что, когда чего-то много, всегда хорошо. То есть я имею в виду, когда много хорошего». «Про похороны и болезни, конечно, речи нет, но, с другой стороны, если говорить о тетушкиных званых ужинах, то волей-неволей пожалею что нельзя их как-то распределить на несколько обычных дней, просто на будни, когда они подают таких вкусностей, как на праздник пирожные или торты. То же самое с Бостоном. Жаль, что нельзя взять с собой домой в Белдингвиль часть Бостона, чтобы там радоваться всему этому еще и будущим летом. Увы, никак нельзя». Ведь города совсем не то, что пирожные, которые на худой конец можно положить в холодильник. Впрочем, пирожное пирожные все равно когда-то испортится зачерствеют, даже в холодильнике. Я пробовала. Счастливые дни тоже не заморозишь, прок. Поэтому пока я здесь, мне хочется посмотреть все-все. Некоторые люди думают, что изучение географии следует начинать с самых дальних мест, но Полиана привыкла действовать иначе. И свое изучение Бостона начала с улиц, непосредственно примыкавших к чудесному проспекту Благоденствия. Где она теперь жила? В течение нескольких дней знакомства с окрестностями, а также учебу в школе поглощали все ее время. Ах, сколько всего нужно посмотреть! А еще сколько уроков выучить! Вокруг было столько интересного. Начиная от маленьких кнопочек на стене комнаты, одно нажатие на которое заполняло помещение светом, до громадного танцевального зала, увешанного зеркалами и картинами. Еще больше вокруг было интересных людей, Кроме самой миссис Кэррио и ее горничной мэри которая следила за входной дверью, убиралась в гостиных и водила поляну в школу, были еще бриджет которая жила при кухне и занималась готовкой, Дженни, прислуживающая за столом, а также водитель лимузина Перкинс. Они были такие разные, но все без исключения прекрасные люди. Полианна приехала в понедельник, так что до следующего воскресенья прожила в доме почти неделю. В воскресенье утром она спустилась в гостиную счастливая, сияющая от радости. «Обожаю воскресенье!» — воскликнула она. «Неужели?» — вяло отозвалась миссис Кэррио, для которой все дни недели были одинаково скучными. «Конечно. Во-первых, из-за церкви. Во-вторых, воскресная школа. А вам, мэм, что больше нравится, служба в церкви или воскресная школа?» «Как тебе сказать?» — запнулась миссис Кэррио, которую очень редко посещала церковь, а в воскресную школу вообще не ходила. Вот и я не знаю, что лучше». Радостно подхватила девочка, не поняв, в чем дело. «Хотя...» Продолжала она после короткого раздумья. «Церковная служба мне нравится больше, из-за папы. Ведь мой папа был священником. Теперь он там, на небесах, с мамочкой. Но когда я в церкви, то представляю, что он здесь со мной. Это совсем не трудно. Особенно, когда начинается служба, и пастор читает молитвы. Я просто закрываю глаза и представляю, что папа рядом. Что может быть лучше? Обожаю мечтать и фантазировать. Представлять себе разные вещи. А вы, мэм... «Как тебе сказать, Полианна?» Начала миссис Кэррио, но снова запнулась. «Ну что вы, мэм!» — восторженно воскликнула девочка. «Только подумайте, насколько воображаемые вещи прекраснее настоящих. Я, конечно, не имею в виду вещи в вашем доме, они и так лучше не придумаешь». Миссис Кэррио сдвинула брови и хотела что-то возразить, но Полианна торопливо продолжала. «Те вещи, которые у меня сейчас, конечно, тоже гораздо лучше тех, что были у меня раньше. Но когда я попала в аварию и не могла ходить, мечтания мне очень помогали». Я старалась мечтать как можно больше. И теперь тоже о многом хочется помечтать. Вот, например, о папе. Сегодня в церкви я буду представлять его на кафедре. Кстати, когда мы выходим? Куда выходим? Не поняла миссис Кэррио. Как куда? В церковь, мэм? Нет, Полианна, я сегодня не... То есть... Начала миссис Кэррио в смущении, с трудом подбирая слова, чтобы объяснить, что не собирается в церковь и вообще никогда туда не ходит. Но в сияющих глазах девочки было столько радости, что у ней просто язык не повернулся продолжать. Ну, разве что четверть одиннадцатого пробормотала миссис Кэррио, если вообще соберусь идти, и прибавила почти с раздражением церковь от нас в двух шагах. В общем, так уж получилось, что в это солнечное сентябрьское утро миссис Кэррио впервые за несколько месяцев оказалась в церкви. Это был очень изящный красивый храм, в котором она бывала в детстве, и в котором... За семейством Кэрри была зарезервирована собственная скамья. До последнего времени миссис Кэрри щедро помогала храму деньгами, делая отчисление с доходов от бизнеса. Для Полианны эта воскресная утренняя служба стала настоящим праздником. В храме с высоких хоров звучала чудесная музыка, помещение озарялось ярким светом из сверкающих мозаичных окон, прихожане благоговейно перешептывались, священник размеренно читал молитвы. Все это привело девочку в такое восхищение, что она замерла, словно зачарованная. Только когда пришли домой, к ней вернулся дар речи, и, задыхаясь от восторга, она воскликнула. «Ах, миссис Кэррио, я безумно счастлива. Вот только жаль, что один и тот же день нельзя прожить два раза подряд». Миссис Кэррио нахмурилась и подозрительно покосилась на девочку. Она была совершенно не в говорить на религиозные темы слушать проповеди с церковной кафедры еще туда-сюда. Но дом от какой-то девчонки, это уж извините, этого она не потерпит. К тому же в этой фразе «Как жаль, что один и тот же день нельзя прожить два раза подряд» явно сквозила жизненная философия ее сестры Деллы, ее излюбленная тема. Делла любила рассуждать в том же духе, мол, «Ах, как жаль, что нельзя прожить две жизни одновременно!» «Что ты имеешь в виду, дитя мое?» Извительно поинтересовалась миссис керри и выжидающе прищурилась. «Вот только представьте себе, мэм», — со вздохом сказала Полианна. «Как было бы здорово, если бы можно было вместить в один день вчера, сегодня и завтра. Сколько чудесных событий в одно и то же время, понимаете? А так вчера — это только вчера, сегодня — это сегодня, а завтра — завтра, а следующее воскресенье вообще только через неделю. Нет, правда, мэм, если бы не воскресенье, когда нужно молиться и вести себя тихо, я бы, наверное, стала прыгать и кричать от радости. Как тут удержаться?» Но раз сегодня воскресенье, то, вернувшись домой из церкви, следует выбрать для молитвы какой-нибудь особенно радостный псалом? Интересно, какой самый-самый радостный? Вы не знаете, мэм? Понятия не имею, — пробормотала миссис Кэррио, которая от этого странного разговора начала слегка мутиться в голове. Для несчастной женщины, какой миссис Кэррио себя считала, жить одновременно в прошлом, настоящем и будущем было по меньшей мере в тягость. Все, что она хотела, — это просто жить сегодняшним днем, Разговоры о том, что вокруг столько счастья, можно проживать сразу несколько жизней одновременно, совершенно сбили ее с толку. Следующим утром в понедельник Полиана впервые отправилась в школу одна. Она отлично знала дорогу. К тому же школа была совсем рядом. Полиане новая школа необычайно понравилась. Это был небольшой колледж для девочек. Здесь ей все было в нове Впрочем, как уже было сказано, Полиана обожала свежие впечатления. В отличие от миссис Кэрри. Тем не менее... За последние несколько дней новые впечатления обрушились на миссис керри словно лавина. И ничего удивительного, что для женщины, которая привыкла вести замкнутую, размеренную жизнь, такие перемены оказались чрезмерными и утомительными. Даже неприятными и раздражающими. Однако, положа руку на сердце, миссис Кэрри понимала, что больше всего ее нервирует как ни странно. Не сами новые впечатления, а счастливый вид Полианы. Только, конечно она бы никогда никому в этом не призналась, даже саму себе. Впрочем, сестре Делли она так и написала, что слова «радоваться радость», без конца повторяемые Полианной, действуют ей на нервы. Да так, что иногда от ней хочется лезть на стену. В то же время она была вынуждена признать, что за все это время Полианна ни разу не пыталась вести с ней душеспасительные разговоры, не говоря уж о том, чтобы предлагать поиграть в свою игру. И все-таки эти постоянные разговоры о том, как Полианна радуется той или другой вещи, неизбежно настраивали миссис Кэррио против девочки. Раздражали, ведь ее саму в этой жизни ничто не радовало. В начале второй недели нахождения Полианны в гостях у миссис Кэррио чаша терпения хозяйки оказалась переполненной. Формальным поводом к взрыву послужил очередной рассказ Полианны об одной даме из благотворительного комитета а точнее мораль, которую девочка вывела из этой истории. «Эта дам очень любила играть в мою игру, мэм», сказала Полианна. «Но вы ведь до сих пор не знаете, что это за игра. Но ну, ничего, я вам все объясню, вам понравится. Это чудесная игра». Но миссис Кэрри раздраженно замахала руками. «Не стоит, Полианна», проворчала она. «Я и так все знаю, сестра мне рассказывала. Нет, совершенно не интересно Эти игры не для меня». «Так и я о том же, мэм» поспешно словно извиняясь, воскликнул девочка. «Я не говорила, что вы захотите в нее играть, просто хотела рассказать. Конечно, вам она не нужна». «Да, Полианна», — рассердилась миссис Кэрри, «она мне не нужна». Ее взбесило даже не столько то, что Полианна завела разговор об игре, которую миссис Кэрри не стала бы играть, сколько само замечание прямолинейной девочки, что игра ей это не нужна. «А вы знаете, почему она вам не нужна, мэм?» Неожиданно, развеселившись, воскликнула Полианна. «Потому что ее смысл — искать радость во всем, что вокруг. А вокруг вас столько радости, что вам даже искать ее не надо. Значит, и игры вам никакой не нужно, понимаете?» Миссис Кэрю даже покраснела от досада. В раздражении она, похоже, наговорила лишнего. «Вовсе нет, Полианна. Как можно холоднее, — заметила она. Совсем наоборот, у меня вообще нет ничего, чему я могла бы порадоваться». На несколько секунд изумленная девочка словно потеряла дар речи только недоуменно хлопала глазами. Потом выдохнула. «Что вы такое говорите, миссис Кэррио?» «А разве не так? Что у меня, по-твоему, есть?» С вызовом в голосе поинтересовалась женщина, напрочь забыв, что категорически не хотела вступать с Полианной ни в какие душеспасительные беседы и споры. «Вы шутите, мэм?» «Да все, буквально все!» промолвила девочка по-прежнему с недоумением, глядя на миссис Кэррио. «Взять хоть ваш чудесный дом!» «Для меня это просто крыша над головой» чтобы можно было спокойно есть и спать. Правда, не есть, ни спать у меня тоже нет никакого желания. «А как же все эти прекрасные вещи, которые вас окружают?» Нерешительно напомнила девочка. Они мне надоели. «А ваш шикарный автомобиль, который может умчать вас, куда вы только пожелаете?» «Не хочу я никуда ехать». Полиана даже ахнула от огорчения. «Как так, мэм? Ведь можно увидеть только нового, познакомиться с интересными людьми». «Меня они не интересуют, Полианна». И снова девочка Аня от удивления. Потом не на шутку опечалилась. «Не понимаю, мам», — сказала она. «Раньше, когда мы играли в эту игру, чем сложнее были обстоятельства, чем труднее было отыскать в них, чему можно порадоваться, тем интереснее было в нее играть. А теперь, когда вокруг все хорошо, я и сама не понимаю, как в нее играть». Миссис Кэррио ничего не ответила и задумчиво посмотрела в окно. Постепенно раздражение, написанное у нее на лице, сменилось выражением бездонной грусти. Медленно, повернувшись к девочке, она тихо промолвила. «Не хотела говорить тебе об этом, Полианна, но сейчас решила рассказать о том, почему меня ничто не радует». И миссис Кэррю поведала о маленьком мальчике Джемме, который исчез из ее жизни восемь лет тому назад, словно сквозь землю провалился. «И с тех пор вы его ни разу не видели?» Со слезами на глазах сочувственно спросила Поляна, когда миссис Керю окончила свою горькую исповедь. Ни разу. Но мы его найдем, мэм, обязательно найдем!» Миссис Керю печально покачала головой. У меня уже нет сил. Я и так везде искала, даже за границей. Но ведь не мог же он в самом деле провалиться сквозь землю? А что если его вообще нет в живых, плэнна? Ах, нет, нет, мэм, всхлипнула девочка. «Умоляю, не говорите так. Давайте будем думать, что он жив. Это поможет нам его найти. Если мы будем уверены, что он жив, то поймем, где его можно искать. Так гораздо лучше». «И все-таки, боюсь, его уже нет в живых», — прошептала миссис Кэррио. «Как можно так говорить, если у вас нет никаких доказательств?» Возмутилась девочка. «У меня и правда их нет». «Ну вот, тогда нужно думать, что с ним все в порядке», — торжествующе подхватила Полианна. «Раз у вас хватает фантазии представить, что он умер, значит, хватит, что представить, что он жив? Во-первых, так будет гораздо лучше для вас. А во-вторых, так легче будет его искать. Вы согласны? Однажды мы непременно его найдем, мэм». «Ну вот, мэм», — неожиданно подытожила она. «Оказывается, у вас тоже есть причина играть в мою игру. Это Джейми. К примеру, можно постараться радоваться самой надежде, что когда-нибудь он отыщется, понимаете?» Однако миссис керю по-прежнему не желала ничего понимать. Она поднялась с кресла и с унылым видом промолвила. «Увы, это не так, дитя. Ты просто не понимаешь. Ты не понимаешь. А теперь иди займись каким нибудь своими делами. Почитай или еще что-нибудь. У меня разболелась голова, мне нужно немного полежать». И опечаленная Полианна вышла из комнаты.